Глава 19. Это мой выбор, Лиза Богданова. И снова он пропадает: Я, конечно, не жду, что станет писать сутками напролет и звонить при первой же возможности, как было когда-то. А если честно, то жду, уже ненавижу свой телефон. Он мое сплошное разочарование. На любой его звук дергаюсь, и каждый раз все сильнее огорчаюсь. Казалось бы, должна отвлекаться на учебе, но и тут постоянно высматриваю Артема. В прошлом он редко пропускал занятия, а тут уже который день на их обычном звездном месте вижу только его друзей. «Привет!» — узнаю Варю по голосу, начинаю улыбаться еще до того, как оборачиваюсь. «Привет!» — отзываюсь в разы тише, хотя тоже очень рада её видеть. «Давно не виделись?» — озвучивает мои мысли и тут же предлагает. «Выпьем чая, пока я Кира и жду?» «Если ты не спешишь, конечно. С удовольствием!» Мы спускаемся в кафетерий, берем по огромной чашке зеленого чая. В дополнение к напитку я выбираю слойку с вишней, а варя с творогом. Не прекращая улыбаться, занимаем столик в дальнем углу помещения. «Ну, как ты?» — спрашивает подруга, едва по первому глотку делаем. «Хорошо. Сама же не могу понять, по привычке так отвечаю или все таки счастливо. Вот если бы Чарушин позвонил, тогда бы я не сомневалась. А у вас как дела?» Спешу переключить внимание. У нас тоже все замечательно. Тихо делится Варя, и в глазах её светится подтверждение. Вот кто по-настоящему счастлив. Ты же тоже в новом проекте участвуешь? Как обычно, перевожу диалог в режим работы. Не умею я общаться на личные темы. Чаще всего избегаю их, потому что чувствую себя некомфортно. В каком секторе тебя закрепили? В секторе А. Город создаем. «Класс!» — вырывается у меня а я снова на персонажах в секторе С. «О!» — восклицает Варя, как всегда эмоционально, кусает слойку, делает глоток чая, прожевывает и только после этого выдвигает дальше. Но неудивительно, чего ты расстроилась? Кир тоже там, это ваша стезя. «Да», — вздыхаю я, «просто хотелось что-то новое попробовать». «Успеешь», — заверяет подруга. На какое-то время замолкаем, вспоминаем про чай и слойки. «Ну, хочешь, помоги мне?» «Правда можно?» «Конечно. Только предупреждаю, местами скучно, до да жути». «О, ты настоящий друг!» «Взволнованно выдаю я. Мне очень интересно попробовать. Буду благодарна безмерно». Варя кивает, после чего мы, не разрывая зрительного контакта, обе смеемся. «Я от радости, она, вероятно, от того, что эту радость мне доставила». Доедаем, обсуждая рабочие моменты, а под конец, когда уже относим подносы с грязной посудой и возвращаемся за сумками, Варя вдруг впервые затрагивает тему, которой мы никогда не касались. «Слушай, я не уверена, что имею право говорить тебе. В голосе отчетливо слышны эти колебания. Отойдя от столика, замираем у подоконника. В общем, Артема о тебе расспрашивал. Он мой друг прежде всего». Делает не свойственные ей паузы. А у меня ведь уже сердце несется. Едва только услышала его имя. Кому-нибудь другому я бы не рассказала, но в отношении тебя его вопросы меня тревожат. Что именно он спрашивал? Скажи, пожалуйста. Тороплю взбудораженно. Артем обо мне спрашивал. Спрашивал, а значит думает. Думает обо мне, о нас? Боже. Он спрашивал, знаю ли я, что у тебя со здоровьем. Прибивает мой восторг Варя. Я такого обвала эмоций давно не ощущала. Настроение с наивысшей точки на самое дно рушится. «Понятно». Выдыхаю, не скрывая огорчения. «У него есть основания для беспокойства? Потому что Чарушин однозначно обеспокоен». Я теряюсь. Не знаю, что ей ответить. Врать не хочу, но вместе с тем к откровениям не готова. «Ясно», — заключает Варя после затянувшейся паузы. «Не хочешь делиться?» «Понимаю, конечно, но если вдруг возникнет желание выговориться, можешь рассчитывать на меня». «Спасибо. Благодарю не столько за предложение, сколько за то, что отступает и не пытается на меня давить». «А ты не знаешь, чем Артём сейчас занимается?» — решаюсь спросить я. «Почему не появляется в академии?» Варя хмурится, будто ее удивляет моя неосведомленность. «Он работает. Работает?» «Изумляюсь потому, как мне всегда казалось, что с достатком его семьи работать Чарушин раньше, чем окончит учебу, не пойдет». «Ну да», — подтверждает Варя. «Давно уже?» «Мне очень хочется расспросить, где и кем, но это уже, наверное, лучше попробовать выяснить у самого Артема. Как раз будет за что зацепиться в следующий раз». «Идем вдвоем к выходу, когда практически одновременно начинают звонить наши телефоны». Варя незамедлительно со счастливой улыбкой скользит по экрану пальцем и принимается щебетать со своим мужем. «Я же...» Едва вижу имя абонента. Прихожу в крайнюю степень волнения. Так колотят внутри. Не нахожу в себе силы, чтобы ответить. «Ты идешь? оглядывается подруга. «Нет», — выдавливая с трудом. «Ты иди, а мне...» «Я вспомнила, что должна зайти к Кирилюку». Варя вскидывает брови. «Он снова тебя донимает?» В прошлом году из-за личной просьбы Курочкина поставила мне оценку, а теперь снова наседается своим баскетболом. Вот же ненормальный, чего только прицепился к тебе. Не знаю. Пожимаю плечами. Телефон продолжает вибрировать в зажатой и резко вспотевшей ладони, а меня само начинает разбирать дрожь. Не любит меня Кирилюк, прямо-таки ненавидит. Да уж, странно так, зациклился на тебе одной. — Ну ты иди, Кирвич ждет. Телефон стихает, а моя дрожь нет. Напротив, с каждой секундой сильнее бомбит. Ладно, ты мне потом напиши, окей? Окей. Варя убегает, а я разворачиваюсь и чисто для успокоения совести направляюсь к кафедре физкультуры. На самом деле, сегодня с этим Цербером сталкиваться не планировала. В конце концов, срочности особой нет. Семестр только начался. Времени до следующей сессии предостаточно. Но я не люблю врать. Раз ляпнула Варя, надо выполнять. Когда же Кирилюка на месте не оказывается, испытываю малодушное облегчение, что токсичный разговор откладывается. Выхожу в коридор. Медленно перевожу дыхание. Собираюсь силами, чтобы перезвонить Черушину, пялясь в экран телефона. Даю телу определенной команды, но руки, будто они мявшие, не слушаются. «Привет!» Раздается совсем рядом. От неожиданности дергаюсь и роняю телефон. Черушин перехватывает, не давая ему шмякнуться на плитку. Замираем друг перед другом. Совсем как год назад, когда он преследовал меня, а я его боялась. Боялась, жаждала его внимания. Любила, несмотря на все те загоны, что во мне взращивали с самого рождения. От горла до самого низа живота разливается горячее и трескучее покалывание. Достигнув дна, оно совершает какой-то стремительный и вибрирующий разворот. Резко взмывает вверх, вызывая в груди чувственно щекотные ощущения. «Я собиралась тебе перезвонить». Спешно оправдываюсь, маяча смартфоном, который Чарушин сразу же мне отдал. Опасаюсь того, что он может решить, будто я не хотела принимать вызов. «А ты как меня нашел? «Варя сказала». Он не отвечает, смотрит молча. Глаза странные, воспаленные, блестящие и как будто усталые. Не знаю причин такого состояния, но сердце тотчас отзывается, сжимается до боли, замирает и расходится глухими ударами. «Едешь со мной?» — спрашивает точно, как раньше, только интонации сейчас другие. Тогда Артем не таил ничего, а сейчас постоянно подавляет. Как я могу ему отказать? «Еду». Соглашаюсь без каких-либо уточнений. Несколько теряюсь, когда он кивает и, разворачиваясь, направляется к выходу. Да, все еще цепляюсь за прошлое. За то время, когда Чарушин бы одарил меня своей чарующей улыбкой и повел к машине, взяв за руку. Сейчас я иду сама. Это мой выбор, мое признанное желание, мое откровение прежде всего перед самой собой. Я хочу его, всего его, больше всего на свете.